Глава восьмая. Кракет по-королевски. У входа в сад росло высокое розовое дерево. Розы на нем были белые, и трое садовников деловито перекрашивали их в красный цвет. Алиске было очень интересно. Она подошла поближе и услышала, как один из садовников говорит другому. Эй, пятерка! Ты чего краску разливаешь? — А при чем тут я? — недовольно отозвался Пятерка. Меня Семерка толкнул. — Ну да, — сказал Семерка, — у тебя кто угодно виноват, только не ты. — Уж ты бы помолчал, — огрызнулся Пятерка. — Королева вчера говорила, что не мешала бы отрубить тебе голову. Я сам слышал. — А за что? — осведомился первый садовник. — Не твое дело, Двойка, — буркнул Семерка. — Нет его, — возразил Пятерка, — за то, что ты подсунул королевскому повару вместо обычных луковиц тюльпановые. Семерка от возмущения даже бросил кисточку. — Да как же тебе... — тут он заметил Алису и запнулся на полусловие. Его собеседники оглянулись, увидели ее, и все трое низко поклонились. — Скажите, пожалуйста, — робко заговорила Алиска, — «Зачем вы перекрашиваете розы?» Пятерка и семерка только посмотрели на двойку, и тот ответил почти шепотом. «Видите ли, сутарыня, тут должно было расти красное розовое дерево, а мы перепутали, да и посадили белое. Если королева увидит, что мы наделали, не сносить нам головы!» «Вот мы и спешим, сударыня, до ее прихода!» Вдруг Пятерка, внимательно смотревший в противоположный конец сада, испуганно закричал «Королева! Королева!» Услышав сзади звук множества приближающихся шагов, Алиска обернулась. Ей очень хотелось посмотреть на королеву. Впереди процессии маршировали десяти солдат со скрещенными дубинками. Солдаты были такими же прямоугольными, как и садовники, а руки и ноги у них находились по углам прямоугольников. За ними шествовали придворные, украшенные с ног до головы алыми бубнами. Они, как и солдаты, шли парами. За придворными, тоже парами, держась за руки, в припрыжку бежали десятеро наследников престола. Их камзольчики украшали червоные сердечки Затем шли гости, большей частью короли и дамы, вернее, королевы Среди гостей Алиса узнала и белого кролика Он сильно нервничал, тараторил, глотая слова Постоянно улыбался, чтобы ему не сказали И прошел мимо, не заметив Алису За гостями шествовал червоный валет Он нес красную бархатную подушечку, на которой лежала королевская корона, а завершала процессию королевская чита, «Червоный король» и «Червонная дама». Алиска не знала, полагается ли ей, как и всем пастениц Во-первых, она никак не могла вспомнить, Есть ли такой закон, чтобы падали ниц при виде королевской четы и придворных? А во-вторых, что же это за процессия, если ее никто не видит, а все лежат лицом вниз? И она решила не падать ниц. «Это кто такая?» — строго спросила королева у червоного валета. Но тот только поклонился и улыбнулся в ответ. «Дурак!» — скинула голову королева и, обратившись к Алиске, спросила. «Как тебя зовут, дитя мое?» «Алиса, ваше величество!» «Как можно вежливее», — ответила та, а про себя подумала. «Что же я так колоды карт испугалась?» «А это кто такие?» — спросила королева, указывая на троих садовников, лежащих постом вокруг недокрашенного розового дерева. А спрашивала она, потому что лежали бедные садовники лицом вниз, а спина у садовника, как известно, такая же, как у вельможи, военачальника и наследника престола. «Откуда мне знать?» — ответила Алиса и сама удивилась своей храбрости. «Сами тут разбирайтесь!» Королева побагровела от ярости. Несколько секунд она бросала на Алису испепеляющие взгляды, подобно сказочному дракону, а потом как закричит... «Голову с плеч! С плеч!» «Какие глупости!» Громко и уверенно ответила ей Алиса. И королева тут же замолчала. Король взял королеву под руку и робко проговорил. — Кисонька, не сердись. Ребенок есть ребенок. Королева вырвала руку и приказала Валету перевернуть их. Валет осторожно перевернул садовников носком сапога. — Встать! — рявкнула королева. Садовники вскочили, как ужаленные, и принялись отвешивать поклоны королю с королевой и королевским деткам и всем остальным. «Прекратить!» — заверещала королева. «Меня тошнит от вас!» Тут она с подозрением посмотрела на розовое дерево и спросила. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Да, мы, ваше величество...» Робко-приробко пробормотал двойка и упал на колени. «Мы хотели...» Королева уже успела рассмотреть розы. «Все ясно!» — сказала она. «Головы с плеч!» И процессия двинулась дальше. А трое солдат остались, чтобы отрубить головы несчастным садовникам. Те бросились к Алисе, умоляя защитить их. «Ничего не бойтесь», — сказала Алиса и спрятала их в большой цветочный горшок, стоявший поблизости. Солдаты походили-походили, поискали-поискали и вернулись к королеве несолоно хлебавши. «Сделали!» — прокричала королева. «Голов как не бывало, Ваше Величество!» Прогремели солдаты в ответ. «Так им и надо, безголовым!» — пророкотала королева. «В крокет! Умеешь?» Солдаты вопросительно посмотрели на Алису, проходившую мимо. Королева обращалась к ней. «Да!» — крикнула Алиска. «Так пойдем!» — громыхнула королева. Алиска присоединилась к процессии. Что будет дальше, она не могла себе представить. «Какой денечек сегодня хорошенький!» — раздался дрожащий голосок. Это был белый кролик. Он семенил рядом и встревоженно заглядывал ей в глаза. «Да, чудесный!» — ответила Алиска. «А где герцогиня?» поспешно проговорил кролик и испуганно оглянулся. Потом встал на цыпочке и прошептал ей на ушко. «Ее приговорили к отрублению!» «Как же так?» — удивилась Алиска. «Вы сказали, как жаль?» — переспросил кролик. «Не как жаль, а как же так?» «Потому что совсем даже не жаль!» «Все потому...» Что она надавала королеве по ушам, начал было кролик, но Алиска так громко прыснула, что он испуганно зашептал. Пожалуйста, тише, королева может услышать. Понимаете, она опоздала, а королева и говорит. По местам! Гаркнула королева, так, что земля задрожала. Тут все засветились, забегали кто куда, стали натыкаться друг на друга. В конце концов, игроки кое-как пришли в себя. И началась игра. Алиска еще никогда в жизни не видела такой необычной ракетной площадки. Сплошные бугры до да рытвины. Вместо мячиков были ежи. Вместо молоточков большие длинноногие птицы фламинго. А вместо воротцев солдаты. Каждый изогнулся дугой и уперся ногами и руками в землю. Но труднее всего было справиться с фламинго. Алиска взяла его себе под мышку, так, что ноги свесились до земли. Но как только она попыталась выпрямить ему шею и стукнуть головой по мячику ежу, фламинго поднялся и озабоченно посмотрел на нее. «Это было ужасно смешно!» Алиска сначала нагнула ему голову, замахнулась и... Надо же, Ёж развернулся и пополз себе прочь. Куда бы Алиска ни прицеливалась, везде были бугорки и канавки. К тому же солдаты без спросу поднимались и переходили на другие места, куда кому вздумается. Вот и попробуйте играть в таких условиях. Играли все разом, не ожидая своей очереди. Игроки ссорились, никак не могли поделить ежей. Вскоре королева разъярилась и все ходила, дотопала ногами, выкрикивая «Голову с плеч! Голову с плеч!». Алиске стало не по себе. Хорошо, хоть на нее королева еще не осерчала, но кто ее знает. «Бедная моя головушка», — подумала Алиса этой королеве ужасно нравится оставлять людей без головы удивляюсь как у нее в королевстве кто то еще уцелел она оглянулась по сторонам ища куда бы незаметно улизнуть как вдруг в небе появилось что то необычное она присмотрелась и поняла это была улыбка кот без сапог подумала алиска про себя вот ты хорошо теперь будет с кем поговорить как делишки спросил кот как только улыбка бросла ртом алиска подождала пока появятся глаза и приветливо кивнула говорить бесполезно решила она без ушей он все равно ничего не услышит пусть хоть Одно ушко появится. Наконец, возникла вся голова. Тогда Алиса поставила фламинго на землю и принялась рассказывать коту, как тут играют в крокет. Ей было очень приятно пообщаться с внимательным собеседником, а тот, наверное, посчитал, что его и так уже достаточно и больше возникать не стал. «Играют они нечестно!» — пожаловалась Алиска и ругаются все время, и перекрикивают друг друга, и правил у них никаких. А если и есть правила, то их все равно никто не соблюдает. И потом, кому же понравится, когда все вдруг без спросу оживает? Возьмите вороться. Мне надо пройти через них, а они берут и уходят непонятно куда. Только что хотела стукнуть королевского ежа, так он заметил моего и пустился на утек. «А как тебе, королева?» — тихонько спросил кот. «Хуже некуда. Настоящая...» Тут она увидела, что королева остановилась поотдаль, на уши. «Настоящая чемпионка! Придется мне сдаваться». Королева величественно улыбнулась и прошествовала дальше. «С кем это ты разговариваешь?» удивленно спросил король у алиски разглядывая усатую голову позвольте мне представить вам моего друга ваше величество ответила она его зовут кот без сапог не нравится он мне сказал король впрочем пусть поцелует мне руку если уж ему так хочется Перебьюсь, — отозвался кот не груби сказал король «И не смотри на меня свысока!» С этими словами он спрятался за Алису. «А там закон не писан», — сказала Алиса. «Я это где-то читала, только не помню где». «Убрать его!» — нерешительно заявил король и обратился к королеве. Она как раз проходила мимо. «Купсик, распорядись убрать эту кошку!» У королевы на семь бед был один ответ. голова с плеч!» — сказала она, даже не обернувшись. «Пойти позвать палача!» — заторопился король. Алиска тем временем решила досмотреть игру. Издалека доносились вопли разгневанной королевы. Она уже приговорила к смертной казни трех игроков за то, что те прозевали свою очередь. Алиске все это начинало сильно не нравиться. Игра совсем запуталась, свою очередь она давно потеряла, оставалось только отправиться на поиски мячика ежа. Еж нашелся. Он как раз дрался с другим таким же мячиком. Самое время было ударить одного от другого, вот только бить было нечем. Ее фламинго ушел в другой конец сада и все пытался влезть на дерево, как воробей, но у него ничего не получалось. Когда, наконец, она поймала своего фламинго и вернулась с ним на площадку, ежи-мячи уже додрались и куда-то ушли. «Ну и ладно», — подумала Алиска. «Зачем мне мяч, если воротцев тоже нет?» С этими словами она взяла фламинго поудобнее и покрепче и пошла к своему другу еще немножко поболтать. Каково же было ее удивление, когда она увидела под котом целое собрание. Палач, король и королева громко спорили, перебивая друг друга, а все остальные помалкивали. Им было как-то не по себе. Завидев Алису, спорящие попросили ее рассудить их. Правда, они ужасно тараторили, и понять, что к чему, было очень нелегко. Палачи говорил, что если голову, то с плеч, а раз их нет, то ему тут делать нечего. Пусть вырастут, тогда другое дело, а иначе никак. Король говорил, что главное — голова, а остальное приложится. И молчать, и не возражать. Королева говорила, что или сейчас же будет, как она сказала, или она всех до единого лишит головы, так и знаете. Тут все загрустили. Алиска только и могла сказать, что голова герцогинина, а значит, нужно спросить у нее разрешения. «Привезти ее из тюрьмы!» — приказала королева палачу, и тот бросился со всех ног в тюрьму. Не успел палач убежать, как голова начала таять и к его возвращению совсем исчезла. Сколько король с палачом не бегали взад и вперед, все было бесполезно. Тем временем народ вернулся к игре.